Глава шестьдесят 61. Конференц-зал был заполнен людьми. Общее собрание назначили на семь вечера, что большинство восприняло с досадой и недоумением. Однако, какими бы ни были планы, присутствовали все. Контролировать кормушку, хотя бы иллюзорно, хотелось каждому. Когда в зал вошёл Глеб в сопровождении Матушкина, главного юриста и начальника экономического отдела возникла общая пауза, а затем недоумевающий гул. Глеб понял, что эта троица не стала делиться со всеми информацией, полученной утром. Он знал, что они планировали, как только в офисе появится адвокат Бархатова, а он должен был появиться уже минут сорок назад, судя по их разговорам. Ему придётся подписать бумаги у нотариуса. И как только они вступят в силу, переоформить все на Олега Ивановича Матушкина, который в итоге станет главой компании. Нотариус уже сидел в приемной, ожидая своего часа, и со скучающим видом разглядывал выставленные в стеклянных шкафах макеты зданий. Сейчас Глеб испытывал странные и противоречивые чувства. Он смотрел на людей, которых знал и видел каждый день, рядом с Бархатовым, которых уважал за ум и умение достигать огромных вершин, и не мог поверить, что они настолько алчны. За те несколько часов, проведённых в доме Бархатова, когда с них спала шелуха респектабельности, они наконец показали свое истинное лицо. Многие из тех акционеров, которые сейчас с удивлением разглядывали Глеба, Возможно, и не являлись соучастниками этого заговора, но каждый из них, не задумываясь, примет сторону заместителя Бархатова, переживая лишь за собственное благополучие. Ведь по сути Глеб покусился на то, что ему не принадлежит. В этом, разумеется, не было его вины. Бархатов поступил так, как хотел. И в тот момент, когда перед Глебом вскрылась правда, он почувствовал злость прежде всего на себя. Получается, что Бархатов, при всем к нему уважении, посчитал возможным решать за Глеба, не спросив на то его желания, будто у него и мнения собственного не было. В ситуации с университетом, когда Бархатов помог ему, Глеб сделал все, чтобы доказать свою состоятельность и наличие мозгов. И сейчас ему было стыдно за то, что когда-то он подумывал о том, чтобы попросить у Бархатова кредит на лечение Гоши. В конце-то концов, это ведь его семья и его ответственность. Сам же Кирилл Андреевич частенько говорил об этом. Когда Влада, словно по нотам отыграла сцену меркантильной пустышки, Глеб испытал восхищение. Ни на минуту он не сомневался в том, что это лишь игра. Её руки дрожали, и взгляд не задерживался на нём лишь потому, что она готова была расплакаться от страха. Доверие, которое он видел в её глазах, нельзя было спутать ни с чем, и для почень надеялся, что она поняла, что у него на душе. Тогда он понятия не имел, как будет складываться дальнейшая ситуация кроме того, что придется присутствовать на собрании акционеров. От матушки наразило потом. Он ни на шаг не отходил от Глеба и время от времени шипел, чтобы тот не устраивал сюрпризов. А когда намекнул на то, что в курсе существование маленького брата, у Глеба задергался глаз. Никакие деньги, никакая власть не были ему нужны, если могли пострадать Юлечка, Гоша или Влада. Он сделал всё, что мог для Бархатова, но обещание сохранить его фирму не давал, потому что тот его и не просил об этом. Поступил, как всегда, по-своему. В зал проскользнула секретарша. В её припухших, покрасневших глазах плескался испуг. Кажется, по фирме уже поползли слухи о том, что с Бархатовым что-то случилось. Все гадают, жив ли он вообще. Но Глеб знал, что никому нет дела до того, жив или мёртв Кирилл Андреевич. Все собрались здесь, чтобы не упустить свой кусок, словно стая стервятников. Перед тем как отдать свой телефон, Глеб его выключил. Боялся, что звонок Юли или Влады разозлит матушкина и наведет на ненужные мысли. Оставалось только ждать момента, чтобы разыграть последнюю партию. Глеб с трудом проглотил вязкую слюну. Очень хотелось пить, но он даже не притронулся к стоявшим на столе бутылкам с минералкой. Приняв решение, он не переставал думать о Владе, надеялся, что она не пойдет в полицию, а отсидится в своей квартире, пока он не закончит все это. Она ни в чем не виновата и не должна нести ответственность ни за его поступки, ни за Бархатова, а перед Кириллом Андреевичем Он ответит сам, когда придет время. Объяснит ему, почему получилось именно так. Ведь не дурак же Бархатов. И потом, принимая решение застрелиться в своем гараже, он уже сделал выбор. Так что, как говорится, снявшей голову по шапке не плачут. Вероника подошла к ним и произнесла срывающимся голосом: «Да, там адвокат пришел. говорит, что Она стала ловить воздух ртом в воле изъявления Кирилла Андреевича. Ага, Матушкин потер руки. Но «Ну, наконец-то, сейчас мы придем. отведи его в кабинет Бархатова. Я не могу, протянула Вероника. Бархатов никогда не. Иди, девченька, главный юрист подтолкнул ее к выходу. Делай, что тебе гово Двери зала распахнулись, и внутрь вошли несколько мужчин. Возглавлял процессию невысокий человечек. Рядом с остальными он смотрелся как-то невразумительно в своем сером пальто, но Глеб его сразу узнал. Он вытер лоб, моментально испытав несвойственное ему смятение. Откуда он здесь взялся? "Всем добрый вечер", поприветствовал серый человечек, занимая место во главе длинного стола. Те, кто пришли с ним, сели рядом, потеснив сотрудников компании. Благодарю за то, что нашли время для встречи, а потому обещаю быть кратким. Моя фамилия Рысецкий. Я адвокат Бархатова. Глеб готов был провалиться сквозь землю, если бы он знал, к кому едет и что везет в том конверте, то порвал бы его на мелкие кусочки. Вот и все». Скоро все закончится. Несправедливо по отношению к Бархатову, но единственно возможное в этой ситуации. Где Бархатов? Что происходит? Для чего мы все собрались? послышалось со всех сторон. Документально оформленные бумаги каждый из вас получит официальным письмом, продолжил адвокат. А сейчас я зачитаю документ за подписью Бархатова. Кирилл Андреевича, о чём вам было сообщено некоторое время назад. В зале воцарилась тишина. Матушкин откинулся на спинку стула и вцепился в поручни. Лицо его влажно блестело, а на губах застыла пренебрежительная усмешка. Ничего не боится, подумалось Глебу. Да и чего ему бояться, того, что Глеб сейчас заявит? что его вынуждают подписать дарственную на Олега Ивановича, так он подписал ее еще в доме лишь бы обезопасить своих близких. Дело за малым осталось поставить свое имя там, где укажут. Адвокат что-то говорил о миноритарных долях и акциях. Все сидели с вытянувшимися лицами, уже осознавая, к чему все идет. И вот, когда Глеб уже готов был услышать свое имя, Произошла странная вещь. Адвокат, откашлившись, представил одного из мужчин, сидящих рядом, и тот коротко кивнув, сложил перед собой руки в замок. Таким образом, компания Мостстройинвест получает право использовать долю в компании Новые технологии, принадлежащую Бархатову Кириллу Андреевичу, по своему усмотрению в связи с передачей основных активов в собственность поднялся такой гвалт, что у Глеба заложило уши, или напряжение внутри его было уже таково, что в этот момент он просто оглох. Сука, послышался вопль матушкина. — Черт, черт, черт! Ай да Бархатов, ай да сукин сын. На негнущихся ногах Глеб вскочил и быстрым шагом направился вон из конференц-зала. Холли наткнулся на Веронику, которая стояла со стаканом воды и вытирала глаза бумажной салфеткой. Глеб почти вырвал стакан из ее рук, выпил его залпом и только потом сказал: "Но разве Бархатов не умничка?" А он, он Ее глаза уставились на него со страхом и надеждой. "Типун вам на язык", крикнул Глеб и помчался вон из здания компании.